Глава 19. В обед консервы за столом не было, зато Фетта распушила все волосы и выхаживала истинной королевой, в основном перед профессорскими столами. Красотка умудрилась так преподнести свой полет на зонтике, чтобы завелась еще большим количеством поклонников. Хотя, мне казалось, она растеряет как минимум половину. Но в глазах общественности фея вдруг предстала бесстрашной героиней. Сильный, ловкой и просто невероятный. Ума не приложу, как ей это удалось. Нужно иметь особый талант, чтобы вызывать зависть даже там, где, казалось бы, все хуже некуда. «Это она надеется раскрутить на Орешина приглашение на бал?» – шепнула я Саи. «Не дождется, пожала плечами та. «Преподавателям нельзя приглашать учеников, так что тут усорили и сто очков форы». Сам дракон невозмутимо жевал, не обращая ни малейшего внимания на фею, в пятый раз дефилирующую к раздаточной. «Может, Фета рассчитывает, что ради нее он потеряет голову и нарушит правила?» — фыркнула я. Саи пожала плечами. «Если не потеряет, она наверняка продолжит атаку в зале. Танцевать-то не запрещено». После обеда мы отправились на практическое по психометаболике. Оказалось, все эти колбочки и реторты нужны именно для нее. Занятия по превращению затрагивали не только физику, но и некоторые аспекты химии, алхимии и целительства. Очень насыщенный выходил курс. А все для понимания, как именно происходят процессы переключения между различными ипостасями. «А мне-то зачем? Я же не оборотень, ворчала я, топая вместе с Саей к павильону психометаболики. «Ох, Лис, ну ты будто еще не сообразила. Все в нашей голове, понимаешь? Если ментальные способности сильны, ты сама можешь влиять на свое тело и превращать во что угодно. И упороть ним быть не нужно». И снова эти сильные. Как бы я хотела, чтобы они были слабы. И откуда только свалились на мою голову. Никогда ведь ничего не предвещало. Жила и горе не знала. Магистр Миратан, явно изоборотней, четко ассоциировался у меня со змеей. Еще не старый, высокий, весь какой-то гибкий, с желтыми, едва выпуклыми глазами и волосами, которые лежали, словно капюшон кобры. Он пугал. От его взгляда я начинала ощущать себя кроликом под гипнозом. Оглядывая кружок переодетых в тренировочные костюмы адептов, магистр медленно передвигался между нами, словно чего-то ожидая или выслеживая добычу. Сегодня мы с вами проделаем опыт по превращению насекомого при помощи специального вещества – псинита и вашего резонатора. Но перед тем давайте немного разомнёмся. Для того, чтобы принять необходимую форму, вы должны прежде всего понимать, как именно это происходит. Лучше прочих, конечно, понимают оборотни. У них знания вшито в генетическом коде. Но это не значит, мироман, что вам не нужно изучать теорию. Он в упор уставился на замерзшую Саи. И чего они всех не цепляются? Русалка нервно кивнула, профессор Ротан пошел дальше. «Итак, адепты, вспоминаем формулы и пытаемся обернуться при помощи силы мысли, а не инстинктивно». «А костюмы?» — шепнула я Саи. «Так они же приспособлены для трансформации!» — откликнулась русалка, садясь на пол. Прикрыла глаза, сосредоточилась а вам ми нужно особое приглашение вздрогнув я натолкнулась на холодный взгляд желтых глаз я пытаюсь настроиться давайте давайте пытайтесь это обязательная разминка еще один с обязательный тоже выявляет у кого внезапные силы проснуться после рассказа на ореше все вдруг начали казаться очень подозрительными прикрыв глаза я изобразила напряжение а сама тайком поглядывала на одногруппников из-под полуопущенных ресниц. Неожиданно раздались вскрики. Адепты начали расступаться, и я тоже обернулась в ту сторону, не представляя, чего еще ожидать от этой чертовой академии. Вокруг одного из адептов столпился кружок. Я с ним еще не познакомилась, разве что наглядно помнила, но тоже с любопытством шагнула вперед, обнаружив исходящее от него странное рыжеватое свечение. Даже Саи спешно, убрав русалий хвост, вскочила на ноги. Что это? Пробормотала я, не понимая. Парень не изменился, но свет вокруг него принял форму какого-то животного. Лис, что ли? Вытянутая морда, пушистый хвост. Лапы. Правда, стоял вертикально. Хороший вопрос, глянул мне прямо в глаза профессор. Кто может сказать, что происходит с Мией Элиром? Мироман? у него в роду были оборотни выступил вперед дик так мия ганвер согласился магистр точно хлопнула себя по Саи. он не может обращаться но аура принимает форму животного замечательно снова согласился магистр и в каких же случаях она принимает такую форму ми королева я еще не успела изучить материал жаль отрезал профессор Вот и напишите мне на следующую лекцию реферат. Это касается всех. Адепты недовольно загудели. Я ощущала себя виноватой, но решительно расправила плечи. Не моя вина, что я тут всего несколько дней. У них программа обучения должна подстраиваться. На занятие к Нааришу спешила с таким рвением, какого давно уже не испытывала. У меня скопилось столько вопросов. К моей досаде сам дракон на занятие не торопился. Медленно шёл к ментальному залу с и под ручку. Нет, теоретически я понимала, что она пытается наверстать отсутствие на обеде, но и наверняка набиться в попутчице на бал, утереть нос конкурентке. Но все равно раздражала. Пока я решала, обогнать ли их и ждать у двери, или идти еще медленнее и, соответственно, опоздать, на Ореш оглянулся. «Адептка Королёва» кивнул. Повернулся к досадливо поморщившейся Сарелии. «Прошу простить, я уже задерживаюсь на индивидуальное занятие». «Ваша адептка тоже не спешит», — проворчала консерва. «Вам еще долго осталось?» «Я планирую продлить период индивидуальных занятий». «У адептки какой-нибудь скрытый дар?» Совершенно не стесняясь говорить обо мне в третьем лице, поинтересовалась Сарелия. Ее ноздри хищно раздулись, лишь на миг, но я успела заметить. У-у, вампирша. Наоборот, отозвался на ореш. Она росла в мире лишенном магии, и ей сложно приспособиться. Мы еще даже не все блоки со щитами выучили. Что ж, удачи! презрительно фыркнула Сарелия. Идем теми, позвал меня дракон, пропустив ее тон мимо ушей. Я буквально ощутила, как она прожигает взглядом нашей спины. Глянула на серебряного. Интересно, кого же он все таки пригласит? Впрочем, под куполом зала, захватившая Академию Кутерьма, отступила, а на первый план вышли накопившиеся вопросы. Но задать я их не успела. Запечатав магией дверь, дракон развернулся с непроницаемым выражением лица и спросил. «Мия Кронвальд, делал вам какие-либо предложения?» На несколько мгновений я растерялась, не совсем понимая, что он имеет в виду. «Откуда ты узнал про жемчуг? Это запрещено?» «Только на бал пригласил!» — откликнулась я. Глаза дракона странно потемнели. «Только?» — переспросил он. Шагнул ко мне, всматриваясь внимательным взглядом. Несколько мгновений я колебалась. Доверять тому, кто похитил из дома, было все еще сложно. Хоть он и говорил, что хочет вернуть меня обратно, но при этом слишком многого не договаривал. С другой стороны, поведение Тара мне совсем не нравилось. Она орешь при желании и сам все у меня из головы вычитает. Но вот ответов я тогда не дождусь. «Не только», — отозвалась. Саи просила узнать у него, может ли кто-нибудь купить её жемчуг». «Почему не обратилась ко мне?» Как будто так просто прийти и начать толкать преподавателю жемчуг. «Лис, ты всегда можешь обратиться ко мне с любым вопросом. Голос дракона стал тихим, ласкающим: И ты сможешь помочь? Я даже не заметила, когда сбилась с привычного обращения. Что-нибудь придумаю. В конце концов, у меня есть возможность вылететь с острова. И кстати, завтра вечером занятия не будет. Улетаешь? Он кивнул. Ненадолго небось, к своей рыжей». Обнаружив, что он слишком близко склонился, я отпрянула. На на миг опустил голову. По скулам прибежали желваки. Что-нибудь еще? Поинтересовался наконец, снова подняв на меня взгляд: Да, на эмпатии я слышала голос, как будто магистр Неамин приказал мне выйти. Я не поняла, что делать. Укрепила блок, но потом видела, как другой ученик вышел и не вернулся. И что это было, вы можете рассказать? Ты все сделала правильно, кивнул на ореш. Сложил руки на груди, отвернувшись. прошелся взад-вперёд. вперед — произнес наконец. Профессор Личи при жизни был сильным менталистом, а после смерти у него осталась значительная склонность к эмпатии. Он не может передавать слова, но передает четкий ментальный сигнал, достаточно тонкий, чтобы пройти сквозь щиты первокурсников. Ищет, чей дар настолько силён, чтобы откликнуться, перевести эмоцию в слова. «Силён, снова силен, да черт! «И что потом делают с учениками?» – замирая, спросила я. «Тестируют повторно. Переводят на другой факультет, возможно. Эмпатия – это врата в менталистику. Многие отсюда начинают». «То есть мне просто не показывать, что слышу?» «Да. Поставим еще один блок, потоньше, посложнее плетением. Все будет хорошо». «Но почему кольцо ни разу не сработало?» Нариш снова замолчал, внимательно меня разглядывая вздохнул, потому что это не всплески. «А что?» – прошептала я. «Твои способности, Лис. Это твои способности». «Да черти же побрали эти способности! Зачем они на меня свалились?» «У меня есть еще несколько вопросов, если можно». «Нужно», – согласился дракон. «На психометаболике один адепт странно преобразился. Магистр сказал, что это изменилась его аура». Хотя тело оставалось человеческим. Но объяснять ничего не стал, задал написать реферат. «А вот это не повредит», — улыбнулся вредный дракон. «Ты ведь и сама поняла, что это генная память. А подробности изучи. Пригодится». «Мне-то оно зачем? У меня точно никаких убрать не в роду!» Я поморщилась, и он усмехнулся. Еще что что-нибудь?» Еще. Все прорицание, в имие дракон, маячили в моем псише, в том числе и с обратной стороны, в сторону Мепёс, Амели. Нариш приподнял бровь, показалось, по губам скользнула улыбка, но глаза оставались серьезными. С той же рыжий, добавила я. Кто она? Ваша невеста? С вашего позволения, я не стану отвечать. Вот как значит. «Едва речь о рыжей, и мы становимся сразу такими учтивыми, такими отстранёнными? А если не дам позволения?» «Не понимаю, почему я постоянно вижу ваше будущее?» «Сомневаюсь, что это будущее». «Прошлое?» «Нет». «А что тогда?» «Артефакты для предсказаний не всегда передают то, что должно произойти». Мне показалось, в его голосе скользнула грусть. Они очень чувствительны к всей энергии хозяина, И иногда реагируют на его мысли, особенно если он еще не овладел искусством прорицания в полной мере. Но обратной стороной лучше не переворачивайте. «Но почему я вижу вас? Потому что вы помогаете мне со счетами и блоками?» «Возможно. Еще вопросы?» «Я видела проклятие Фейри. Судя по реакции Саи, не должна бы». «Надеюсь, ваша подружка не из болтливых». «Из болтливых!» — усмехнулась я. «Но тут она сама сказала, чтобы я помалкивала. Это тоже мои способности?» «Разумеется. И что делать?» «Блоки и щиты. Но ведь профессора рано или поздно рассмотрят. Откуда это на меня свалилось?» Все будет хорошо, Лис. Я что-нибудь придумаю. Еще вопросы?» «Вижу, у вас был насыщенный день микролева, Усмехнулся Серебряный. Несколько секунд я смотрела в его глаза, решаясь, могу ли ему доверять, не сделаю ли хуже всем. На ореш не подгонял, давал собраться с мыслями. А может, и читал их. Сильный менталист наверняка вычитает все, что захочет, пока я не овладею этим искусством в достаточной мере, чтобы от него закрыться. «Тар, Сай сказал, он выискивает сильных псиоников. Не знаю, наверное, доносит о них кому-то. Разве это не ваша задача?» На лишь минуту задумчиво разглядывал меня и вдруг огорошил. «Нет, Лис, не моя». «А какая же тогда ваша?» — хотелось крикнуть мне. Но я прекрасно понимала, что он не ответит. Обеты молчания, если они действительно есть и все такое. «У адепта Кронвальда сильные блоки», — произнес магистр задумчиво. И неожиданно хмыкнул. «И как тебя оставить на целый вечер?»